Секрет третий. Все о кремлевской диете. Плюсы кремлевской диеты. Алгоритм кремлевской диеты в корне противоречит основным принципам диетологов, утверждающих, что в первую очередь надо ограничить употребление мяса, масла, яиц, жиров. Кремлевская диета требует иного – уменьшения в рационе количества углеводов. Научное объяснение такому подходу, разумеется, есть. Когда резко ограничивается поступление углеводов, они являются важнейшим источником энергии. Организм немедленно начинает перерабатывать накопившиеся запасы жира. Поэтому кремлевская диета иначе называется низкоуглеводной. Из рациона надо исключить содержащие углеводы продукты или ограничить их употребление. Зато все, что содержит белки, можно есть волю, а именно мясо всех видов, разнообразную рыбу и дары моря, яйца, как вареные, так и в виде яичницы, разные сорта сыров, из овощей, огурцы, редис, редьку, китайскую капусту, салат, пряные травы, укроп, петрушку, базилик и так далее не повредят растительное масло любого вида. Желательно нерафинированное холодного отжима, а также сливочное масло и рыбий жир. Можно также употреблять и фрукты с низким содержанием углеводов. Баклажаны, кабачки, цукини, зеленый горошек, томаты, авокадо, молочные продукты надо исключить из рациона. Избегайте употребления сладких, мучных, картофельных блюд, хлеба и риса. Ограничьте количество фруктов, овощей и соков, в которых много углеводов, например, не рекомендуется облепиха и апельсины. Не советую увлекаться компотами, зато сидя на кремлевской диете можно ужинать и поздно ночью, даже сухим вином. Что касается пива или ликеров, то вряд ли они помогут вам удержаться в пределах 40 очков. За каждый грамм углеводов начисляются очки, количество которых за день не должно превышать 40. А чай и кофе без сахара можете пить в свое удовольствие, как и воду или травяной чай, и минеральная вода тоже пойдет вам на пользу. Прелесть диеты состоит в том, что не надо придерживаться строгого расписания, употребляя в определенный период необходимое количество граммов и калорий. Есть можно даже после шести часов вечера, часа Х для большинства диет. Главное, чтобы в продуктах было как можно меньше углеводов. Одна УЕ – Условная единица в кремлевской диете равняется одному грамму углеводов. Вам придется внимательно изучать этикетки на упаковках, баночках и бутылках, где указана пищевая ценность продукта, то есть содержание белков, жиров и углеводов в 100 граммах. Допустим, вы купили фруктовый йогурт, на упаковке которого написано, что в 100 граммах содержится... 16,1 граммов углеводов. В стаканчике 125-граммового йогурта, то есть 20 граммов углеводов, 20 условных единиц. Считаем, если вы съели за день две упаковки йогурта, то дневная норма выполнена. Чтобы худеть, сидя на кремлевке, нужно набирать не больше 40 уе в сутки, то есть употреблять не больше 40 граммов углеводов. Если вы уменьшили вес и хотите удержать полученный результат, нельзя превышать норму 60 уе в сутки, иначе быстро начнете поправляться. Поверьте, я через это прошла. Сахар и хлеб под запретом. В 100 граммах белого хлеба – 48 уе, то есть съели кусочек и весь день можете больше не питаться. В 100 граммах черного хлеба – 40 уе. Нужно забыть о кашах. В обычных порциях каш – манной, перловой, пшенной, макарон, риса – больше 40 уе. Зато мясо можно есть сколько угодно, если оно отварное и без соуса. В идеале порция по размеру и толщине должна соответствовать вашей ладони. В 100 граммах колбасы, сортов и ветчины соответствует 1 уе. В 100 граммах растительного масла – 0 уе. Майонеза – 2,6 уе. Сыра, в зависимости от сорта, от 0,5 до 2 уе. Маргарина – 1 уе, яйцо содержит 0,5 уе, рыбы можно съедать много, но не увлекайтесь рыбой, в томате в 100 граммах рыбы – 6 уе. С овощами сложнее. В помидоре средней величины – 6 уе, в зеленом перце – 9, в картофелине – 23 уе. Прожаренную картошку забудьте навсегда. Бульоны – куриный, мясной, говяжий – можно пить целый день, в них 0 уе. А вот порции супа – овощного, горохового и даже рыбного – от 12 до 16 уе. Даже в 100 граммах отварной капусты – 9 уе. Фруктами тоже лучше не увлекаться, так как в яблоке – 18, а в груши – 25 уе. Спокойно пейте минеральную воду, кофе и чай без сахара. Лимонад запрещен, зато разрешается вино. В стакане натурального вина 1 уе, как и в 150 миллилитрах виски. Солить пищу следует в меру. Ежедневно надо выпивать 1,5-2 литра чистой, негазированной воды. Не сокращайте количество условных единиц. Организм должен получать 40 граммов углеводов в день. Низкокалорийные продукты сочетайте с высококалорийными. Учтите, что кремлевская диета подходит не всем. Например, она противопоказана тем, у кого есть проблемы с почками и беременным. Крайне осторожными должны быть люди с хроническими заболеваниями кишечника, сердца, желудка, а также все те, кто без употребления сахара впадают в депрессию. Долго сидеть на такой диете нельзя, так как в почках могут возникнуть камни. Этот факт давно известен. Спросите любого диетолога. Может начать барахлить желчный пузырь. Весьма вероятна задержка менструации. Меня, слава богу, все это миновало. Если заинтересуетесь кремлевкой и решите ее использовать, то сначала найдите в интернете подробную таблицу с содержанием углеводов для различных продуктов. В качестве примера приведу два моих любимых рецепта, чтобы вы поняли, какое разнообразие продуктов можно употреблять. Блинчатый пирог. Рассчитан на 4 порции, в каждой из которых 18 уе. 200 граммов козьего сыра, 450 граммов замороженного шпината, 375 миллилитров обезжиренного молока – 200 граммов мелких помидоров, 100 граммов гречишной муки, 80 граммов топленого масла, тертый мускатный орех, молотый черный перец, зубчик чеснока, луковица, 2 яйца, соль. Первое. Для теста муку смешать с молоком и яйцом. Добавить щепотку соли. Оставить на 20 минут. Второе. Лук и чеснок мелко нарубить и тушить, добавив 20 миллилитров топленого масла. Потом добавить размороженный шпинат и продолжать тушить. Приправить солью, молотым черным перцем и тертым мускатным орехом. Третье. Сырые помидоры мелко нарезать и смешать со шпинатной массой. Четвертое. Оставшееся масло разогреть на сковороде и испечь 4 блинчика. И пятое. Распределить на блинчики шпинат шпинатно-сырную начинку. Сверху украсить помидорами и зеленью петрушки. Фаршированная буженина. Рассчитана на 6 порций, в каждой из которых 4 уе. килограмма филе свинины. 100 граммов телячьего фарша. 10 граммов сушеных белых грибов. 8 столовых ложек оливкового масла. 3 столовые ложки лимонного сока, черный молотый перец, 100 граммов лука-шалота, 2 зубчика чеснока, 250 миллилитров бульона, 150 миллилитров сливок, 2 желтка, соль. Первое. Мелко нарезанный чеснок смешать с двумя столовыми ложками масла, натереть им мясо. Мясо завернуть в пленку, убрать на 2 часа в холодильник. Второе. Лук-шалот нарезать и обжарить в 4 столовых ложках оливкового масла. Добавить фарш. Жарить. Третье. Грибы нарезать и добавить к фаршу. Жарить еще 4 минуты. Посолить, поперчить, снять с плиты. Четвертое. Добавить желтки яиц. Размешать. Пятое. Духовку нагреть до 175 градусов по Цельсию. И шестое. Мясо извлечь из пленки и надрезать вдоль. В середину выложить начинку, края скрепить, обжарить со всех сторон в двух столовых ложках масла, влить бульон и томить в духовке полтора часа. Кремлевская диета действительно неплоха, но она имеет ряд недостатков, точнее побочных эффектов, из-за которых я бросила на ней сидеть. Мне повезло, что я вовремя обратилась к врачам-диетологам, которые меня просветили. Минусы кремлевской диеты. Чем же не хороша кремлевка? Сев на нее ты в самом деле худеешь, но... Возможны запоры, так как мясо плохо движется по кишечнику и гниет в нем. Витаминов, минеральных солей, клетчатки не хватает. И поэтому приходится употреблять витамины и аптечные комплексы, то есть нарушать принцип натурального питания. Возможное развитие тяжелых поражений почек и печени, снижение иммунитета, вероятны сердечные приступы. Недостаток углеводов приводит к резкому ухудшению настроения и депрессиям. Обилие мяса в рационе делает человека агрессивным и раздражительным. И еще одно важное обстоятельство. Похудение при такой системе питания происходит не только за счет потери жира, но и в результате утраты мышечной массы. Поэтому при кремлевке противопоказаны физические нагрузки. Посещая спортзал, можно подорвать свое здоровье. Организм, не получая углеводов, основной источник энергии, начинает расщеплять протеины мускульной ткани. Наконец, чрезмерное содержание в диете жиров приводит к резкому повышению холестерина в крови и сердечным заболеваниям. Используя кремлевскую диету, я потеряла 17 килограммов за 4 месяца без всяких физических нагрузок. Сразу после свадьбы я перестала гробить свой организм и забросила эту систему питания в долгий ящик. Диета полностью отвечала требованиям моих вкусовых рецепторов, но я понимала, что долго сидеть на ней крайне вредно. Все эти четыре месяца мне очень хотелось жареной картошки и холодного пива, но эти продукты были под запретом. Наконец я оторвалась до любимой пищи и в течение нескольких месяцев ела все подряд, да и семейная жизнь к этому располагала. Жизнь семейная, жизнь обжорная. Вам, наверное, знакома такая картина. «Вечер. Он и она». «Телевизор. Много вкусненького». Это и был мой случай. Любимый мужчина завоеван, я успокоилась, можно даже сказать, расслабилась. «Свадебное платье больше натягивать не нужно. Готовить я умею и люблю. Муж у меня домосед и поесть не дурак». С работы он приходил поздно, я пекла ему пироги, жарила мясо с картошкой. Мои порции плавно увеличивались, пока не стали равны порциям мужа. Ну, просто поровну раскладывать было удобнее. Да и потом с работы любимый приходил поздно, и чтобы ему не скучать одному на кухне, я сидела с ним, составляла ему компанию. «А выходные?» «Гости?» Вечерние посиделки перед телевизором и, конечно, много вкусностей. В итоге года не прошло, как лишний вес вернулся. Кстати, британские исследователи доказали, что каждая пятая женщина набирает около 9,5 килограммов за первый год после свадьбы. Вот и я поправилась до 95 килограммов. Это, конечно, не 105, как было раньше. Все-таки сидение на диете не прошло даром порции стали меньше. Что дальше? Я развелась, бросила работу и поехала покорять Москву, а в процессе покорения столицы набрала еще 20 килограммов. Это был долгий и очень вкусный период моей жизни. Подробности в следующей главе.